Голова шестая. Кто рано встает, тот на охоту идет. Выбравшись из нашей пещеры чуть свет, мы с Гоповатым были полны боевого духа. За новенькой набедренной повязкой, сделанной мной из шкуры енота, торчал новенький деревянный пистолет. У Гоповатого повязка была та же, а вот пистолета аж целых два. Очень уж он прикипел к этому оружию, и когда вчера вся наша братья стала... Изводить все собранное и бесхозное говно в нашей пещере на пистолеты он сделал себе аж две штуки. Было достаточно весело, и теперь все мои прихвостни с оружием шныряют. Правда, пришлось в экстренном порядке вводить несколько законов. Вроде «ни один кретин не имеет права направлять дуло пистолета на другого кретина без веской причины, и нельзя тренироваться в стрельбе у себя дома». Когда мы закончили производственный процесс, и вся орава стала палить во все стороны из всех орудий, я впервые в этом мире испытал чувство, что сейчас умру. Солнце едва поднялось из-за горизонта, и вся трава была мокрая от росы. Не имея обуви, ходить по такому лесу было не очень комфортно, но это чисто психологический эффект, оставшийся от предыдущего тела. Кожа на ногах такая грубая, что практически не чувствуется ни холод, ни боль, ни какое-либо неудобство. Раздвинув траву и двинувшись в лес, я снова тут же посмотрел на Гоповатого. Вот почему он так ходит. Когда мы пошли с ним первый раз на охоту, я сказал ему, как стоять ноги, чтобы не шуметь. Этот ублюдок сделал, как я сказал, будучи уверенным, что достаточно просто идти вот так, и от тебя не будет вообще ни единого звука. И он в самом деле перестал издавать даже шорохи. Проклятье! Эта способность слишком крутая. Ухмыльнувшись во все свои гоблинские зубы, я решил ускориться и прибавил шагу. Территорию тут мы уже исследовали, так что примерно знаем, куда идти. Желая поймать что-нибудь не очень большое на завтрак, я шел в противоположную сторону от лагеря нашего будущего противника. Но судьба распорядилась иначе. И вместо очередного вкусного енота нам встретился патруль существ, на чьей территории мы живем без их ведома. Два кобольда медленно шли по лесу, не сильно всматриваясь в свое окружение. Один вооружен палкой, а другой даже меч имеет. Правда ржавый, а еще штаны носит, что вообще роскошь. Эти монстры очень похожи на собак, и, скорее всего, обоняние у них такое же. Они легко нас учуют, если подойдут слишком близко. Так что придется действовать быстро. Кивнув головой моему напарнику, я не стал ему ничего говорить, чтобы не спугнуть добычу, и мы немного отступили назад. Небольшой овраг, что мы прошли совсем недавно, идеально подойдет для засады, так что мы оба залегли в нем и стали ждать. Судя по дрожащему от предвкушения гоповатому, он практически против своей природы борется. Лежа в засаде. «Хитрости войны — это не про него». Так я думал. И оказался прав. Стоило этим к приблизиться, я дал команду открыть огонь. Так этот кретин просто вскочил на ноги и, вылетев из этого оврага, перегородил дорогу паре монстров, да еще и мне возможность стрелять заблокировал, став прямо передо мной. Достал из-за пояса два своих пистолета, как заправский ковбой, встал в позу, и тут я начинаю шмалять, и я увидел, как вооруженному палкой кабольду снесло половину черепа первым же выпущенным камнем. Дергая пальцами деревянный сучок, лысый полил как полоумный, а выпускаемые им снаряды просто разносили в клочья даже не успевших ошалеть кобольдов. «Ну-ка, стоять!» – заорал я, вскочив с места и влепив этому придурку мощный подзатыльник. «Вот черт!» Посмотрев на два трупа, я увидел просто кровавое месиво. От голов практически ничего не осталось, руки, ноги, ну, кусками целы, потроха по всей траве как гирлянды висят. Ужас. И как мы их есть будем? – спросил я, осадив радостно гигекающего напарника, который мгновенно принял виноватый вид. Впрочем, ладно. Подойдя поближе и еще раз осмотрев результаты этой стрельбы, я снова ужаснулся мощью этих деревянных игрушек. Что интересно, гоповатый полил с расстояния метров в двадцать, но ни один камень не прошел мимо. Я точно видел, как каждый из них попадает в тела этих монстров. Мне даже немного их жалко стало. На одно мгновение. Должно быть такая меткость – тоже результат этой силы веры. Из такой позы даже профессионал, стреляя с двух рук из нормального оружия, хорошо, если один раз из десяти попадет. А тут такое. Интересно, какие мысли были в этот момент у него в башке? «Жму сюда, и тебе жопа». Как-то так, наверное. Эх, дуракам и правда легче живется. Хватаем то, что осталось. Махнув рукой, я решил притащить куски этого мяса в пещеру. Гоблины — народ неприхотливый, и так сожрут. А вот что касается меня, то я не уверен. Я удивлен, что от лицезрения такого расстрела меня тошнить не начало. Я такого даже на войне не видел. Не уверен, что смогу этих парней съесть. Кусок в горло не полезет. Обойдусь какими-нибудь фруктами или остатками орехов. Кстати, о фруктах. Есть тут в лесу одна штука, на которую я вначале не сильно обращал внимание, Но сейчас ситуация немного изменилась. Возможно, это бы легко решило нашу проблему с едой».